Следующим вечером он вновь отправился в отель «Арль», чтобы в компании двух грузчиков дожидаться появления астролицего кучера с седой головой. Он уже получил несколько ответов на свое письмо. В некоторых из них сообщалось, что транспортное предприятие никогда не имело в своем составе работников, подходивших под описание. В других указывались предполагаемые кандидатуры, их имена и адреса. Латуш принялся составлять отдельный список, планируя посетить тех, кто сам не откликнется на объявление. И пока он занимался этим, объявился первый визитёр. Мужчина был сед, чисто выбрит, но вот черты его лица не отличались приметной заострённостью. Грушки немедленно подали заранее условленный знак, что это не тот человек. Лятуш был вынужден заплатить обещанные 5 франков и выпроводить гостя, пометив его в списке как уже отработанного свидетеля. После первого посетителя люди потянулись один за другим, и к 10 часам Лятуш с грузчиками успели повидать 14 кучеров. Каждый почти полностью подходил под словесный портрет, вот только грузчики никого не опознали. На следующий вечер в номер пришли 10 человек, и днем позже еще четверо, но с тем же негативным результатом. Потом принесли еще одно письмо от Клиффорда. Адвокат описывал, насколько его поразили ум и уровень образования кучера, который выполнял перевозки и бочки по Лондону. Его несказанно удивило, что человек таких способностей занимался столь простой работой, А потому Клифорд пригласил возницу в гости не без тайной надежды узнать его историю. И сделал открытие настолько важное, что оно, по мнению адвоката, могло привести их к успешному завершению расследования. Кучер по имени Джон Хил охотно поведал об этапах своей жизни. Ещё 4 года назад он являлся констеблем в столичной полиции. С прекрасным послужным списком Хил мог рассчитывать на хорошие перспективы в будущем. Однако затем у него, к несчастью, возник крупный конфликт с вышестоящим офицером. Хил не особенно вдавался в подробности, но, как понял Клиффорд, дело было сугубо личным и касалось одной девушки. Но всё закончилось дракой в служебное время, причём Хил признаёт, что виноват был сам. совершенно потеряв тогда самообладание. Его уволили из полиции, и после долгих утомительных поисков новой работы он не нашел ничего лучше нынешнего занятия. «Все это можно было бы воспринимать только лишь как жизненную неудачу отдельного человека», — писал Далли Клиффорд. «Но в случае с Хиллом есть один факт, который поможет нам найти ключ к разгадке преступления». Как бывший полисмен, он обладает повышенной наблюдательностью, и во внешности мужчины с бочкой подметил деталь, крайне полезную для установления его личности. Когда работодатель расплачивался с ним, Хил разглядел на тыльной стороне первой фаланги указательного пальца его правой руки небольшой шрам, оставшийся, по всей вероятности, от ожога. Он уверен в этом и готов поклясться, что такая особая примета реально существует. Я спросил, сообщил ли он об этом следователям. "Нет", ответил Хил. С некоторых пор он не слишком жалует полицию, а потому лишь отвечал на заданные ему вопросы, не стремясь делиться ничем добровольно. Когда же он понял, что я являюсь оппонентом официальных властей, тот дал эту информацию мне. И насколько можно судить, с удовольствием выступит свидетелем в суде, если сможет опровергнуть выдвинутые полицией обвинения. Затем Клиффорд совершил напрашивавшийся при подобном повороте событий шаг. Он отправился в камеру и проверив руки Феликса, не обнаружил на них никаких шрамов. Поначалу Лятуша тоже показалось, что скоро в деле будет поставлена жирная точка. Новые показания определенно доказывали невиновность Феликса. Ему останется только осмотреть руки Буарака, и если он найдет на пальце описанную отметину, убийство окажется раскрытым. Однако по зрелому размышлению он понял, насколько сложнее все обстоит. О талибе Буарака невозможно просто так отделаться. Пока в нём не найдены изъяна, любой смышлённый юрист сможет настаивать на невиновности Буарака. Для присяжных алиби перевесит любые доводы, а показания бывшего полицейского можно легко дискредитировать. Даже сам по себе способ, с помощью которого они получили от него информацию, неприязнь Хилла к официальным властям в значительной степени ослабит убедительность его показаний. Будет заявлено, что он попросту придумал несуществующий шрам, чтобы сбить следствие с верного пути. Положим, присяжные не поверят в такое предположение, но алиби всё равно станет основой для наиболее вероятной версии, уличающей истинного виновника убийства. И тем не менее для Лятуша стало ясно, что он должен предпринять немедленно Необходимо осмотреть руки Буарака, и если шрам обнаружится, следует показать его Хиллу. А потом, около 11 часов утра, сыщик взял такси, выбрав машину с водителем, производившим впечатление человека сообразительного. Доехав до конца Рю Шампиньёна, он вышел, предварительно объяснив шофёру, что тому положено делать. Через несколько минут Лятуш занял вставшую привычную позицию у витрины кафе, не сводя глаз с двери офиса на соснового завода через дорогу. В соответствии с договорённостью, такси медленно кружило поблизости, готовое к его услугам в любой момент. Примерно без четверти 12 Буарак вышел и неспешно направился в сторону центра города. Ятош незаметно последовал за ним, держась противоположного тротуара. Такси ехало чуть позади. Затем наступил момент, когда сыщику осталось лишь похвалить самого себя за предусмотрительность. Как только Буарак дошёл до угла, он немедленно поймал другое такси, сел внутрь, и сразу же машина двинулась в путь на приличной скорости. Потребовались буквально две секунды, чтобы «Ля Туша» занял место в дожидавшемся его такси и велел водителю следовать за впереди идущей машиной. Преследование продолжалось вдоль больших бульваров до ресторана «Беллини» на авеню «Деля Перра», куда вошел сначала Буарак, а затем и его тень.